Светил в небе месяц двурогий, дорожкой блестел на траве, глядел, как солдат одноногий, В окошко стучался в даве, лоснился мундир его строгий, когда в ее дом он вошел, В ту ночь наш солдат одноногий. Пристанище сердцу нашел. В ту ночь наш солдат одноногий, Пристанище сердцу нашел. Томилась печалью три года, Вдова под вуалью своей Как будто сырая погода Сменилась весною вдруг в ней А снова вдовою остаться Без ногого парня того Ей вовсе не нужно бояться Трубач не трубит для нее. Ей вовсе не нужно бояться, Трубач не трубит для нее. И знает другую причину, О чем его сердце стучит. Она зажигает лучину И варит похлебку в печи. Пускай где-то пушка стреляет, За чью-то чужую вину. Вдова одну истину знает, Давай одну истину знает, Таких не берут на войну.